Часть третья. Кузня Гефеста. Муза, Гефеста воспой, знаменитого разумом хитрым. Вместе с Афиной он светлоокою, с главным ремёслом смертных людей на земле обучил. Словно дикие звери, в прежнее время они обитали в горах по пещерам. Гомеровы гимны, стих 20. К Гефесту. Глава 18. 23 июня 2049 по центрально-европейскому летнему времени. Тирренское море. "А эти сволочи умеют путешествовать с шиком", отметил про себя Ковальский. Из окна салона он окинул взглядом роскошную яхту. Они с Еленой сели на борт судна 5 часов назад. Сперва их перевезли из Турции на небольшой островок откуда их забрал и вертолёт и доставил в сердце Тиренского моря на встречу с этим элегантным и очень красивым кораблём. Серебристая яхта была больше 300 футов в длину, имела глубокую осадку и надстройку в 4 яруса. Ковальский заперли на верхней палубе в просторном салоне с панорамным окном. Позади Елена сидела за столом, закопавшись в книги и делая пометки в большом линованном блокноте. Один она уже исписала и взялась за второй. Ковальский не смел отвлекать ее и нарушать сосредоточенность. Вообще-то он даже рассчитывал на нее. В свободное время Ковальский использовал для того, чтобы изучить плавучую тюрьму опытным глазом бывшего моряка. Когда ему на ноги надевали цепи, он прислушался к звуку двигателей. Двойные дизельные, может даже гибридные, запускающие гидрореактивный движительный привод. Когда на борт доставили пленных, судно резко прибавило ходу и понеслось на северо-запад со скоростью, близкой к 30 узлам, впечатляюще для яхты таких размеров. Однако впечатляло не только это. На яхте имелось сразу две вертолётных площадки: на носу и над головой у Ковальски. Плюс, когда его вели через ангар, он увидел там ряд чёрных гидроциклов, смотрящих носами в задраенный люк, и четырёхместный батискаф. оснащенный двойной ракетницей под мини-торпедой. Настоящая плавучая военная база, скрытая за фасадом прогулочного судна. Команда, всего пара дюжин человек, была вооружена до зубов. Выходя на палубу, боевики худо-бедно прятали оружие, однако внутри носили его, не стесняясь. Ковальский постучал костяшками кулака в стеклон. Толстая, наверняка бронированная, выдержит ударную волну взрыва. Вздохнув, Ковальский стал созерцать вид. Солнце, опускаясь за горизонт, зависло над силуэтами вулканов, окрашивая кратеры в огненные цвета. Склоны пониже зловеще темнели, спускаясь к тенистым лесам и небольшим селам вдоль побережья. — У того, кто дал этому месту название, не было воображения, — пробормотал Ковальский. — У меня, мол, тут остров, покрытый вулканами. Назову-ка я его «Вулканы». — Вулкан. Поправила Елена, потягиваясь. Сняв небольшие очки для чтения, она бросила их на блокнот и потёрла покрасневшие глаза. Остров назвали не в честь вулканов, а по имени древнеримского бога огня Вулкана. У греков он был известен под именем Гефест. Звякнув цепями, ковальский отвернулся от окна, как будто Вулкан звучит лучше Гефеста. И вообще-то когда-то остров так и назывался. Ковальский просто пошутил, а она его не поняла. Девушки вообще моего юмора не понимают. Древние греки называли остров Фермесса, что значит горячая земля. Она откнула пальцем в толстую книгу на столе. Однако тут греческий историк называет его Геиера Гефеста, или священное место Гефеста. В зависимости от контекста это можно перевести и как священный огонь. Ковальский снова отвернулся от окна. Солнце опустилось ещё ниже, гуще окрасив пламенными красками пепельные конусы. А он и правда как будто полыхает. Елена встала из-за стола. Может, потому греки и верили, что там всё ещё работает Гефест. Согласно мифам, именно здесь он ковал оружие для Ареса, бога войны. Глубоко под землёй стучал молотом и раздувал мехи. Греки думали, что когда вулкан извергает дым и пепел, это могущественный кузнец прочищает трубы горнил. В действительности вся местная вулканическая активность просто последствие того, что африканская тектоническая плита сталкивается по пути на север с евразийской. Уже не так романтично. Совсем не романтично, признала Елена. Мигнув напоследок, солнце наконец исчезло за горизонтом, и Ковальский встревоженно взглянул на собеседницу. Солнце село. Ты знаешь, что это значит. Елена кивнула и поспешила назад за стол. Ковальский, извиняя цепями, отправился за ней. Перед смертью не надышишься. Когда они поднялись на борт, их тюремщица, женщина с ледяным взглядом по имени Нихир, провела их в салон, куда несколько членов команды принесли коробки с книгами. Потом она их заперла, снабдив Елену простой инструкцией: К закату ты меня впечатлишь, иначе твой друг пострадает. Определённо это была проверка. И я у них мальчик для порки, мысленно добавил Ковальский. Разве что его не пороить собирались. Когда Ковальский надевали на ноги цепи, этот детина, Кадир, раскрыл перед ним ящик и достал жаровню, подставку-треногу и связку тяжёлых прутьев, при этом он не отрывал мёртвенного взгляда от Ковальски. Левое бедро все еще пульсировало после того, как этим утром ему поставили клеймо. Ладно, хоть эта сволочь еще додумалась потом обработать и перевязать рану. Скорее всего, не по доброте душевной, а из опасений, что мальчик для порки преждевременно умрет от сепсиса. По крайней мере, сломанный нос ковальски вправлять никто не спешил, ограничились пластырем. Здоровенным синяком на пояснице, оставшимся после дыбы, тоже никто не занялся. «Неужели так дорого купить мне пару пузырьков и бупрофена?» Двойные двери за спиной у Елены распахнулись, и она, чуть вздрогнув, обернулась. В коридоре Ковальский заметил вооруженных часовых и утопающую в тени гигантскую фигуру Кадира. Великан стоял, скрестив ручище на груди. Нехир стремительно вошла в салон, вся в черном. Даже платок на голове был того же цвета. Ее сопровождали двое с кургузами штурмовыми винтовками. Холодный взгляд Нихира остановился на ворохе бумаг и книг. Ты время не даром не теряла. Елена с ужасом посмотрела на Ковальский. Они оба поняли, что сейчас будет. Пришла пора проверки. 21.06. Я не готова, подумала Елена. Она ошалело взирала на штабеля книг. Их доставили сюда из подземной библиотеки и отдали ей ничего не объяснив. Сотни томов работ греческих, римских и персидских учёных. В коробках она нашла диалоги Платона Тимей и Критий, в которых говорилось об Атлантиде. Был и Агамемнон Эсхила, предлагавший другой взгляд на Троянскую войну. Мидае Еврипида, история трагической любви Калдунии к мифическому герою Ясону. Елена едва успела пролистать две увесистые книги Геродотовой истории, и это только труды на греческом. Впрочем, Елена и без объяснений понимала, чего от неё ждут, а Нихир подтвердила догадку первым же вопросом. "Знаешь, зачем мы тут?" спросила она, махнув рукой в сторону моря. Елена облизнула пересохшие губы и встала из-за стола. Ей было не по себе, когда эта женщина стояла над ней. Это Вулкан, место, где располагалась мифическая кузница бога Гефеста. Киво Елена опустила взгляд на три тома, которые сочла наиболее важными. Выбор первых двух, ксерокопии тетради из древнего корабля, был понятен, но Елена добавила третью — географию, трактат на две тысячи страниц греческого историка Страбона. Елена положила руку на копии капитанского журнала. Рассказ Хуйнайна обрывается вскоре после начала, но в самом конце капитан пишет, что достиг кузни Гефеста. Она взглянула на Нихир, то есть этого острова. Так же решил и наш Муса. А мне предстоит отыскать потерянный след и понять, куда Хунаин отправился дальше. Точно. Нихир обвела рукой книги и исписанные листы бумаги. Итак, что ты сумела определить? Джо громко и презрительно фыркнул. Ты серьёзно? Ждёшь, что она за 5 часов решит загадку, над которой вы бьётесь 5 веков? Вообще-то 11 веков. Нехирненько возмутимо продолжала смотреть на Елену. Однако я и правда жду, что доктор Каргил поймёт, зачем предатель Хунайн отправился именно сюда, чего ради он искал в Кузне Гефеста. Елена выбилась из сил, пытаясь это понять. Если верить записям капитана Он всецело полагался на труд Страбона. Она указала на увесистую географию. Этот историк не просто восхищался поэмами Гомера как литературными произведениями, он верил, что Илиада и Одиссея основывались на реальных событиях. Страбон горячо отстаивал свою точку зрения и искал доказательства, которые и привёл в этой книге. Капитан проштудировал его работу в поисках подсказок, куда двигаться дальше. Что конкретно привело Хунайна к этим берегам? Елена указала на копию арабского перевода Одиссеи. Хунайн разобрал свой экземпляр поэмы Гомера, выделяя целые куски и делая пометки. Однако особенно его заинтриговали создания Гефеста. Она открыла перевод на страницах с загнутыми уголками и прочитала вслух: "Две, золотая и серебряный, справа и слева стояли" Хитрые работы искусного бога Гефеста. Собаки-стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя. Были бессмертны они и с течением лет не старели. «Бессмертные псы?» – переспросил Джо. «Из драгоценных металлов», – добавила Елена. «Золото и серебро. Гамер описывает их так, будто они двигались сами по себе. Понятно, отчего этот отрывок так заинтересовал Хунайна». Особенно, если учесть, что он и три его брата, Бану Муса, сами написали множество книг по механике. Нихир кивнула. Вроде книги хитроумных устройств. Вот именно. Становится понятно, почему Хунаин сосредоточился на творениях Гефеста. На полях отрывка, который я только что прочитала, Хунаин сделал пометки в виде выдержек из той же Илиады о том, как в кузне Гефеста небольшие триножники на колёсиках выполняли работу за бога. тогда как прислужницы, под руки взявшей владыку, шли золотые, живым подобные девам прекрасным. Гомер и тут описывает автоматические механизмы, включая роботов-женщин, исполняющих приказы создателя. «Должен признать», — произнес Джо, «я бы от парочки таких не отказался». Не обращая внимания, Елена продолжила. Хунаин был одержим этой темой. На полях он сделал еще несколько пометок с упоминаниями прочих чудес, Бронзовые кони, запряжённые в колесницы, железнокрылый орёл, которого Зевс посылал пытать Прометея за кражу огня. Если Хунаин, подобно Страбону, верил в правдивость историй Гомера, то вполне мог поверить и в реальность Гефестовых созданий. Вот он и отправился на их поиски, подвёл итог Джо. Елена кивнула. Я не знаю, куда именно он поплыл, зато знаю, кого он искал. Нехир недоверчиво нахмурилась. Правда? Елена открыла ещё одну помеченную страницу арабской копии "Одиссей". Покинув подземный мир, Одиссей вскоре оказался в странном затерянном царстве, области от народов других в стороне, на последних пределах шумного моря. Его жители, загадочные фиаки, владели продвинутыми технологиями. Их корабли описываются как скоротечные, как лёгкие крылья ильмысли и самоходные. Задаёшь курс, и судно несёт тебя куда надо. Собственно, так Одиссей наконец и попадает домой, на корабли Фиаков. Нихир отмахнулась от последнего комментария. Теперь понятно. Думаешь, предатель Хунайны искал этих самых Фиаков? Зачем? Помните, созданных Гефестом собак из серебра и золота? Одиссей говорит, что бог отдал их в дар царю Алкиною, он и правил Фиаками. Нихир нахмурилась. Был некий бог продолжала Елена. Одаривший её неизвестный народ, а вдруг дары собаками не ограничились. Хунаин просто не мог пройти мимо, ведь он с братьями всегда по крупицам собирал знания утерянные прочими царствами. Само странствие Хунаина начинается с поручения разузнать больше о тех, кого он называет смертью времён Гомера. Народ, который одним махом уничтожил три царства. Кто располагал такими силами и технологиями? Нехир посмотрела ей в глаза. Фиак. Учитывая одержимость и умонастроение Хунайна, можно сказать, что он пришёл к тому же выводу. Елена смотрела в лицо соперницы. Отсюда Хунайн отправился на поиски Фиаков. Если я права, это даёт определённый намёк на то, куда двигаться дальше. Нихир молчала, а Елена опустилась в кресло и закусила губу. Она надеялась, что её вывода хватит. Наконец, Нихир резко выкрикнула что-то в сторону двери. призывая Кадира. «О, нет!» Великан, пригнувшись, вошел в салон. Елена бросила виноватый взгляд на Джо. «Прости», мысленно обратилась она к нему. Неся под мышкой большой сверток, Кадир приблизился к столу. Елена уж было решила, что это некий новый инструмент пыток, и ее накажут за проваленную проверку. Однако гигант с удивительной нежностью поставил нож у на стол поверх бумаг и отступил. Твоё новое задание, объявила Нихир и жестом велела ей снять покров. Елена ахнула, когда увидела под ним покрытый патиной бронзовый ларец с замёрзшего корабля. Руки у неё задрожали, вовсе не из страха перед радиацией, а потому что внутри скрывалось настоящее сокровище. Елена пристально посмотрела на Нихир. "Чего вы от меня ждёте?" женщина развернулась и жестом велела Кадиру следовать за ней, сказала. Завтра к полудню жду новых открытий. Она посмотрела на Елену, потом на Джо. И лекадир при преподаваством обоим более суровый урок. Елена шагнула следом за ней. Я не справлюсь. Вы же знаете, что не хватает деталей. Она вспомнила, как из паза в карте выпала астролябия. Нихир будто не слышала её и покинула салон вместе с помощниками. Елена вернулась за стол и взглянула на артефакт многовековой давности. Подошел Джо. «Теперь возьмите в руки карандаши, детки. Пришла пора второй части теста». Елена приподняла крышку карты. Золото и драгоценные камни блеснули на свету великолепной огненной рассыпью, а Елена снова ахнула и чуть не разжала пальцы. «Это просто невозможно!» Внутри, в пазу, овеянная сиянием золота, снабжённая рисунками созвездий и подписями, окружённая чеканными стрелками, сверкала серебряная сфера. Пропавшая астролябия. Ключ Дедала вернулся в свою обитель. "Это ни к добру", простонал Джо.